Глава тридцать четвёртая. Следующие несколько дней я была как не в своей тарелке. Всё размышляла. Стоит ли решиться на свою авантюру? И, если да, впутывать эльфа или нет? В итоге приняла решение, что сама обязана это сделать. А Найджелу просто следует рассказать всё честно. Возможно, даст дельный совет, но, конечно, больше надеялась на его поддержку. Времена, когда полагалось лишь на себя – «Давно прошли». Найджел наверняка заметил мое несколько рассеянное состояние. Я не раз на себе его задумчивые взгляды, но расспрашивать ни о чем не торопился. Видимо, был уверен, что моя нервозность – это лишь следствие вчерашней встречи с Кристофером и нашего ночного разговора. И все же, собравшись с мыслями, я вошла к нему. Он как раз смешивал какой-то очередной декокт. Невольно улыбнулась, отметив его сосредоточенный вид, горящие азартом глаза, растрепанные волосы и четкие размеренные движения. Найджел вопросительно на меня посмотрел, предоставляя право начать разговор первой. Я же не знала, что сказать. Помедлив, прошла в комнату и села на край его кровати, заправленной цветастым покрывалом. Зачем-то попрыгала, проверяя на мягкость, и несколько смутилась, наткнувшись на изумленный взгляд эльфа. Тяжело вздохнула и все же решилась. «Найджел, прости, но мне все же нужно уехать», выпалила, после чего на душе стало немного легче. В углу комнаты лениво булькал какой-то отвар, сквозняк трепетал край свитка, лежавшего на подоконнике. В остальном же в комнате на некоторое время воцарилась полная тишина. «Почему?» — спросил он сухо недрогнувшим голосом несколько минут спустя. Внешне парень выглядел непоколебимо, но длинные пальцы стискивали колбу явно сильнее, чем нужно, да и заледеневший взгляд о многом говорил. «Я поставила перед собой определенные обязательства. Должна была сделать это давно, но не вышла». Замявшись, попыталась ответить как можно честнее. «Что именно?» — все тот же отстраненный тон. «Я должна найти того, кто меня сделал такой, кто лишил детства и семьи. Хочу быть уверенной, что он больше никому не исковеркает жизнь. И, если честно, хочу все же знать, кем была раньше я, какая у меня была семья». Под конец фразы мой голос становился все тише. Но после моих слов Найджел немного расслабился, словно ожидал услышать от меня что-то совсем другое. Что-то такое, что ему бы совсем не понравилось. «Почему именно сейчас?» «Раньше ты не искала. Вернее, пыталась, но никаких результатов не добилась. Что же изменилось сейчас?» Нахмурился Найджел и наконец-то отложил в сторону колбу. В остальном его лицо оставалось почти полностью невозмутимым. Даже не знала, что он так может. Оказывается, мой эльф не так уж и прост. С другой стороны, «А что я, в принципе, о нем знала?» «Да, конечно, о своей жизни он мне рассказал практически все, чуть ли не с пеленок, но его собственные мысли, стремления, чувства. Раньше меня это как-то не заботило. Стоит ли задумываться сейчас? Я стала взрослее морально и физически. Теперь больше шансов узнать хоть что-нибудь. Почему сейчас? Возможно, мне просто не хватало некого толчка. Ты же понимаешь, что прошло больше века? Ни твоей семьи, ни следов... «Ни самого Создателя уже, скорее всего, нет», — заметил Найджел, устало вздохнув. «Я же досадливо поморщилась. Разумеется, я об этом думала. Вот только махнуть на все рукой просто забыть не могла. От кипевшего отвара раздалось неприятное шипение, и грязно-серая пена перевалила через край котелка, грозясь вот-вот выплеснуться на пол прямо на ковер песочного цвета. Найджел, чертыхнувшись, бросился к нему предотвратить аварию». «Если я найду вампира, обратившего меня, он сможет ответить на мои вопросы». Заметила, наблюдая, как эльф возится с коварным зельем. «А ты уверена, что он жив?» «Подумай, он за все годы твоей жизни ни разу не объявился. Может, я сбежала. Или оказалась слишком неконтролируемой. Или же он на меня выходил в первые годы, которые, я помню, смутно и просто успела его забыть. Он есть, уверена. И я его найду». Начала закипать я, злясь, что Найджел не желает понимать, насколько это важно для меня. «Каким образом?» «Прошло много лет. Ты о нем ничего не знаешь!» Парень оставил котелок в покое, погасив огонь, и обернулся ко мне. От его внимательного взгляда мне стало немного не по себе, но я сердито мотнула головой, избавляясь от этого ощущения. «У меня есть мой медальон. Я чувствую, что разгадка связана с ним». «Вернусь в ту часть человеческих земель, где пришла в себя, и буду искать. Сейчас могу спокойно ездить по городам и поселкам и исследовать местные архивы. Я неправильно действовала раньше. Все же была слишком мала для того, чтобы нормально все обдумать. Я буду искать не Создателя, а все, что может быть связано с этим медальоном. Посмотри на него. Он очень дорогой. и Ему явно не одно столетие. И этот знак, выгравированный на задней части... «Похоже на герб». «Но я подобного не встречала». Я с воодушевлением принялась тыкать свой медальон под нос эльфу. Он осторожно взял его в руки и с интересом принялся рассматривать. Погладил россыпь драгоценных камней, провел пальцем по непонятной закорючке, которую я характеризовала как герб. Попробовал открыть его, но не вышло. «Что внутри?» — спросил он с любопытством. «Не знаю. Я так и не смогла его открыть». «Зная, что это единственная ниточка, ведущая к твоему прошлому, ты не смогла его открыть?» — не поверил Найджел, сомнением взглянув на меня. С «Силой не смогла. Дамиан носил его к ювелирам, но те разводили руками. Либо это все же не медальон, и он цельный, либо же защищен чарами высшего уровня. К магам тоже носили. Заклинаний на нем не обнаружили, маги открыть не смогли». Один из магов только сказал, что если это все же чара, и он открывается, то ключом является какая-то определенная фраза. «Сам понимаешь, мне это не очень помогло», — поморщилась я. Найджел с задумчивым видом покивал, но ничего не ответил. Он словно уже думал о чем-то своем, позабыв обо мне. «Вот и я хочу найти все, что можно об этом медальоне. Думаю, послезавтра уже покинуть город. Особого времени на сборы мне не нужно. Завтра присмотрю лошадь». «И можно отправляться», — добавила чуть погодя. Почему-то в этот момент чувствовала себя несколько неловко. Как бы я себя не убеждала в обратном, но некоторую симпатию к эльфу все же чувствовала. И это было отнюдь не сугубо физическое влечение. Дурой я себя не считала. Видела, что Найджелу так нравлюсь. Но его моральные принципы все равно не дадут ничему произойти между нами. Так что разлука нам пойдет только на пользу. «К тому же, кто знает, может, после того, как найду ответы на все вопросы, которые меня беспокоят, или же смогу в достаточной мере убедиться, что это невозможно, я вернусь». «Еще вопрос. Почему ты не допускаешь возможности, что можешь быть рожденной вампирессой? В таком случае тебе следует своих родных искать на землях вампиров». Словно очнувшись, встрепенулся Найджел. «Я же тебе уже объясняла». «Слишком много отличий, да и в принципе это практически невозможно. Они не теряют своих детей», — отмахнулась раздраженно. «Откуда ты знаешь, что отличаешься? Из книг?» «Но там может быть вранье. Автор сам может ничего не знать о вампирах. А с обращенными ты была знакома лично, и можешь с полной уверенностью сказать, что многие твои умения и особенности не вписываются в общую картину. А что они теряют своих детей, с чего ты взяла?» «Если сейчас они их так стерегут, не исключено, что потери уже были. Потому сейчас такая опека», — резонно заметил Найджел. «И что ты предлагаешь? Навестить вампиров в их естественной среде обитания?» «Признаться честно, такая мысль меня тоже посетила, как только узнала, что Кристофер там был и спокойно вернулся». «Значит?» «Нет, я предлагаю никуда не ехать и ничего не искать. Своих родственников ты не найдешь». А если все же и встретишь, то зачем? «Родными вам уже не стать», как бы горько это ни звучало, «это будет неловкая встреча. Вечер обсуждения того, как ты жила эти годы, а потом осознание того, что вы абсолютно разные. За пару часов внезапно семьей вы не станете. Это в том случае, если ты рожденная. Если же обращенная, в лучшем случае найдешь могилу людей, которых даже не вспомнишь. Ну, узнаешь, как это все произошло». «Разве станет легче? Сама же хотела бы забыть первые несколько десятков лет, которые помнишь. Что касается Создателя, вообще не понимая, зачем он тебе, если он, конечно, есть. Обратить ребенка может только полный психопат. Поговорить вам все равно будет не о чем. Опять же, прошло много лет, возможно, он тебя и не вспомнит, поскольку больше о таких, как ты, никто ничего не слышал». Можно сделать вывод, что больше он этим не занимается, или что давно покинул земли людей, и ты его попросту не найдешь. Так есть ли смысл? Разве тебе здесь плохо? Хочешь, переедем в другой город жить, да хоть в столицу? Только не уходи. Разразился целым монологом эльф, поймав мою руку и нежно погладил большим пальцем тыльную сторону ладони. Звучит логично, в чем-то я даже почти согласна, но... Я уже приняла решение. С сожалением ответила я, освобождая свою руку. «И потом я хочу вырасти, Найджел. Поверь, ценю, что ты ищешь способ в древних трактатах, но сомневаюсь, что это возможно. Я думала, может, твоя кровь повлияла на мой скачок роста. Вот только если бы это было правдой, многие обращенные тоже уже выросли бы. Кровь, эльфа, редкий товар, но не дефицитный, при желании можно найти... А в то моральное состояние, что накрыло меня после смерти Дамина, я вряд ли когда-либо смогу вернуться. Да и сам понимаешь, не хочу». Найджел некоторое время пристально всматривался в мои глаза, после чего едва заметно усмехнулся. «Я тоже надеялся, что дело в моей крови, особенно если добавить немного моей магии и несколько компонентов, что могут усилить действие». «Но мои магические коктейли так остались для тебя лишь вкусным согревающим напитком, что тоже неплохо». «Ты? Я пила твою кровь?» «Дошло до меня». «Еще скажи, что было невкусно. Я всегда был готов поделиться ею. И не только наследить в бокал, ты же знаешь». «Почему тебя это сейчас так удивляет?» — усмехнулся он, не испытывая ни капли угрызения совести я медленно покачала головой пытаясь переварить эти сведения ладно это все равно ничего не меняет я уезжаю завтра выдохнула совладав собой жаль мне здесь нравилось но всегда можно вернуться ведь так тогда нужно хотя бы пару недель чтобы раздать последние заказы собрать все нужное приобрести повозку и продать дом с грустью вздохнул неэдджл погоди ты не понял «Я еду одна, ты остаешься». «Нет, это ты не поняла. Мы едем вместе. Если, конечно, с тобой еще не едет Кристофер. Втроем бы мне не хотелось, но если будешь настаивать...» Начал рассуждать Найджел. «Ты о чем?» Я растерялась окончательно. «Если для тебя это важно, мы оставим этот город и найдем всех, кто тебе нужен. Вместе. Тебе больше не нужно быть одной. Можешь считать, что просто я не хочу быть один». Медленно проговорил парень, не сводя с меня внимательного взгляда, столика и сочувствия в нем, и от этого было совсем не по себе. «Но зачем тебе это делать? Я не понимаю!» Я помотала головой, не в силах до конца осознать происходящее. «Для меня ты действительно стала кем-то вроде младшей сестры, и только не нужно сейчас вновь о твоем возрасте! Да, когда ты меня только спасла в первый раз, я воспринял тебя как бессмертную всемогущую богиню!» При второй встрече не скажу, что мое мнение сильно изменилось. Но когда увидел, как ты заботишься о Дамиане, а позже страдаешь от его смерти, понял, что тебе не нужно постоянно быть сильной. Иногда необходимо, чтобы кто-то просто был рядом и поддерживал тебя. Не стоит об этом много думать. Просто прими к сведению, что на поиски твоих ответов отправляемся вместе. Спокойно сказал Найджелл и, сделав шаг ко мне, крепко обнял. Возможно, это было чистым эгоизмом с моей стороны, но я обрадовалась, что эльф поедет со мной. Отвыкла от одиночества, совсем отвыкла. Следующая неделя пролетела очень быстро. Постоянные клиенты Найджела расстроились, что мы уезжаем, но при этом скупили у нас почти весь запас готовых настоек для всех случаев жизни. Эльф предложил задержаться, чтобы сделать еще. Мне пришлось, скрепя сердце, согласиться». Некоторые декокты настаивались больше двух недель, в связи с чем наш отъезд немного затянулся. Зато это позволило нам купить шикарную повозку, которая была скорее передвижной алхимической лабораторией. Также прикупили множество охранных амулетов, которые можно было вешать на саму повозку, если будем ночевать в тавернах. Мы смогли продумать дальнейший план действий. Было решено, что Найджел будет продолжать создавать и продавать свои зелья, дабы мы не остались без средств для существования. Конечно, с таким подходом продажи будут идти не очень хорошо, все же на рекламу времени не будет. Тем не менее, нашей целью будут небольшие городки, в которых каждый приезжий уже достаточно громкое событие, что и привлечет для эльфа покупателей. В той части человеческих земель лишь два относительно крупных города, насколько помню. Я же буду проводить время в библиотеках, пытаясь найти что-нибудь о медальоне, гербе, изображённом на нём, или же хотя бы способе, как его можно открыть. Постепенно мы закончили все дела, продали дом и отправились в путешествие. И впервые, покидая город, я почувствовал нечто сродни сожалению и тоске. Я действительно успела начать читать лотерград своим домом. Надеюсь, мне удастся найти ответы и я смогу вернуться сюда обратно с Найджелом. А там, кто знает, возможно, игра в брата и сестру перейдет на совершенно другой уровень.